даже сам, как деятельный заговорщик против самого себя, раздувал тлевший огонь. Окончив бесполезно для России одну войну, Петр затевал другую, еще менее полезную, разорвав здание, чтобы возвратить отнятый ею Галштини и Шлезвик. Воинственно двигая силы русской империи на маленькую Данию для восстановления целости родной Галштини, Петр в то же время ратовал за свободу совести в России.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 выжидали только благоприятного случая и его подготовлял сам Пётр своей датской войной